Глава 5 Буря эфира. Часть 1 Время пришло. Словно костёр Росван пылал решимостью. Его глаза были широко раскрыты, от обычного холодного выражения лица не осталось и следа. Сейчас он казался совершенно другим человеком. И вот в таком состоянии полностью вооружённый Росван, а с ним более 20 солдат, предстали перед воротами замка. Солдаты тоже были экипированы шлемами и доспехами. Лишь у одного из их группы не было оружия. Мужчина среднего возраста с бледным лицом. Похоже, он был сильно взволнован. Что происходит? Неудивительно, что стоящие на страже солдаты были изумлены. Кстати говоря, стоящие на страже замка Таурии солдаты, хотя скорее даже поместья, подчинялись Тауну Базгану Ацурасвана. Не объяснив им причины своего появления, Росван просто сказал, «Я вхожу! С дороги! Пожалуйста, подождите минутку! Я схожу и приведу Толна!» Чувствуя витающую в воздухе опасность, один из стражей направился к воротам. Сияние меча Росвана, направленного в спину этого солдата, стало сигналом о начале восстания Росвана Базгана. Пролилась кровь. Раздались крики придворных слуг. Росван бесстрастно перешагнул трупы с отрядом вошёл в замок. Стражи так и не смогли скрыть своего потрясения, столкнувшись с сыном Тоуна. Прежде всего, решительность, с которой он перешагнул врата в замок, не была чем-то обыденным. Создавалось впечатление, что если приблизиться к нему, то он попросту зарежет. Наверное, именно из-за этого ошеломления Росваны смог беспрепятственно войти в замок. Но вот стоящие перед массивными дверями в зал для аудиенции солдаты, скрестив копья, преградили ему путь. «Не подходите!» «Назад!» Они прокричали вне сон, но и тут Расван не замедлился и сразу же прибегнул к оружию. В мгновение Ока он убил своих соотечественников и отворил дверь, ведущую в тронный зал. Внутри сейчас находилась королева Джейна и герцог Хирго Тедас. Они как раз проводили встречу с послами разных западных стран. Они, естественно, услышали шум и поднялись со своих мест. При виде окровавленного клинка Расвана Раздались крики десятка делегатов, и даже Джайна ахнула. В это время около пятидесяти солдат во главе с Тауном Базганом запоздало настигли Расвана и уставились на его солдат, которые блокировали открытую дверь. Оба отряда одновременно обнажили свои мечи, но Таун оказался настолько потрясён и растерян, узнав о действиях сына, что так и не отдал приказ. «Расван!» – громко окрикнул он, но тот ничего не ответил и даже не повернулся к отцу. Росван просто уставился пронзительным, как у ястреба, взглядом на трон. «Ты обезумел, Росван?» Воскликнул герцог Хирга. Он был приёмным отцом Боуэна Тедоса и служил ещё отцу Акса. Рот Росвана растянулся в усмешке. «Обезумел? Нет. Я пришёл бороться за свои права как законный потомок домобазганов. Трон, похоже, пуст. Не против, если я его займу?» «Что за чёшь?» Джайна вздрогнула, смена очень напоминала мать, а потому и Джайна обычно была очень милой и нежной, но теперь её выражение лица совершенно отличалось от обыденного. «Трон принадлежит моему мужу, Аксу Базгану, и ты хорошо это знаешь! Трон Базганов – это трон Зарта Урана, разве не эта любимая его фраза? И какая здесь связь с твоими действиями?» – выкрикнул Хирга, направляясь к месту за ним. «Таунс, хвати этого безумца! Пусть он твой сын! Но он попросту восстает против Таурии!» Солдаты обоих отрядов застыли в напряжении, словно натянутые тетива. Они внимательно следили друг за другом, ожидая действий противника, но... «Сейчас, сейчас! Секунду!» С поразительной небрежностью произнес Рассван. «Я кое-кого привел с собой! Давайте сначала послушаем, что он хочет сказать!» С этими словами Росван привлёк к себе мужчину средних лет, единственного безоружного из его группы. Он был одним из мастеров этого города. От внезапного кровопролития он побледнел тяжело дышал, словно в любой момент был готов упасть в обморок. Но сказанные этим невзрачным человеком слова привели в зал в смятение. «Чё аж!» – простонал Хирга, но даже с его лица сошли краски. По словам этого человека, около полугода назад один из подчиненных генерал-губернатора Акса Базгана пришёл к ним и попросил его сделать веер. Более того, веер должен был походить на тот, что Акса обычно носил у себя на поясе. Ему в мельчайших деталях описали дизайн ручки, в которой заключался символ правителя магической династии. «Вы ведь ещё помните, да?» Словно пытаясь пронаблюдать за волнениями, вызванными словами свидетеля, Росван медленно обвел взглядом окружение. Генерал-губернатора схватили в Вапти в войне против Мефиоса. А затем Таури и Мефиос внезапно помирились. «Помните, что нам сказали в тот раз, когда пусть и ненадолго, но веер исчез с пояса Акзобазгана?» «Что ты хочешь сказать?» С пепельным лицом задала вопрос Джейна. Росван тихо хмыкнул. «А нужны ли слова?» «У генерал-губернатора был веер». А значит, символ правителя был украден Гиллом Мефиусом. Затем угрозами нас склонили к союзу с ними. Для члена Дома Базганов. Нет, для зардианса потеря символа правителя – без чести. И всё же Акс пошёл и дальше. Ради обмана он заставил этого человека создать новый веер. Зал переполошился. Пока люди Тауны переглядывались между собой, лишь Рассван оставался спокоен. Приведённый мужчина, безусловно, был одним из мастеров города, но на самом деле такого запроса от Акса он не получал. Акс явно понимал, что такая ситуация может повлиять на всю Таурию, поэтому Расван не смог найти никаких доказательств. Скорее всего, Акс сделал его в другой стране, скрыв свою личность. Или, быть может, он заставил сделавшего веер ремесленника навсегда замолчать. Будь у него чуть больше времени, Расван бы куда подробнее расследовал это дело, но надо спешить. Он с неохотой и за большие деньги нанял известного в Таурии мастерового. Естественно, в будущем он может стать помехой, а потому Росван собирался вскоре убить его, обставив всё так, что мужчина попросту стал жертвой восстания. Как бы там ни было, зал сотрясался от волнений. И Росван воспользовался этой возможностью, чтобы повысить голос. «Чёртов Акс больше не имеет права быть главой Дома Базганов! Вы не согласны? Я лично верну веер в Таурию!» Разве нам не нужен новый правитель, который сделает шаг навстречу возрождению Зарта Урана? Не неси этот вздор!» Чувствуя, как настроение в зале меняется, херга тоже заговорил громче, медленно приближаясь к Расувану. «Хватит с нас предположений! Когда его светлость вернётся, мы во всем убедимся! Но раз ты сознательно заявляешь об этом в его отсутствии, то твои намерения сны как день! Прача, Расуван! Вне зависимости от обстоятельств, «Твои действия непростительны!» «Всё ещё не поняли?» «Если его светлость вернётся, то что?» «Думаешь, человек, который потерял символ правителя и право быть генерал-губернатором, сможет одолеть Гардо?» «Теперь, когда угроза Западу так велика, Таурии нужен новый лидер!» «Я сказал тебе прочь!» «Отступи сейчас, пока не стало слишком поздно!» Росваный в лучшие времена не отличался терпеливым характером, и когда дела шли не так, как он желал то морщил лоб, как и сейчас. Его переполняла решимость, а нервы были напряжены до предела ради этого грандиозного представления. Они были слишком близко друг к другу, поэтому Хирга не сумел заметить, как правая рука Росвана поднялась вверх и опустилась вместе с мечом, с которого до сих пор капала кровь. «Герцог!» Крик джейна запоздал. В одно мгновение меч Росвана прошёлся от правого плеча Хирга Тедоса до его груди. Хирга пошатнулся, Из его рта потекла кровавая пена, а затем он упал назад. На мгновение наступила полная тишина. «Схватить его!» Когда события приняли такой поворот, даже Тоуну пришлось всё-таки действовать. Он махнул правой рукой и отдал приказ своим людям к атаке. Копья и мечи сверкнули в зале, только вот в сторону Росвана их направилось не больше 20 Ещё 20 направили их на своих товарищей, а 10 на самого Тоуна, отдавшего приказ к атаке. Он собрался обнажить меч и лично броситься вперёд, когда ему преградили путь. «Обблюдки!» — с удивлением пробормотал он, уставившись на своих подчинённых. Естественно, он не знал, что в этот момент пребывавшее подкрепление оказалось задержано перед воротами замка. Более 50 следовавших за Росваном солдат стояли там с оружием наготове. «Это приказ лорда Тоуна!» — говорили они и не позволяли никому войти внутрь. И хуже всего то, что руководилами вице командиры правая рука Тоуна. И никто, кроме самого Тоуна, который сейчас был в замке, не мог перечить его приказом. В итоге пришедшие из других концов города солдаты попросту оказались неудел. Расван даже взгляда не бросил на своего отца. Взглянув своими тёмными глазами на остывающее тело Хирга, он пробормотал. «Я объявлю войну Мефиосу и непременно верну символ правителя». И затем возражу за уран. В это время дочь Акса, Эсмена Базган, только вернулась в свои покои после того, как проведала боована который сейчас отдыхал в комнате замка. Эсмена чувствовала облегчение, что её другу детство становилось всё лучше и лучше. Но потеряв так много товарищей, он не мог не быть подавленным. «Ммм, <связь> как же мне приободрить Боована Просто посещайте его каждый день, принцесса». И лорд Боуэн точно почувствует себя лучше. Правда? Да. У тебя какая-то странная улыбка. На самом деле служанки были очень рады, что смена занята Боуэном. Ведь не только он, но и девушка совсем недавно была подавлена. Но в беспокойстве о здоровье друга тело и разум принцессы постепенно восстанавливались, делая служанок счастливее всех. Солнечный свет согревал, шёл ещё один мирный день. Но вот мгновение спустя атмосфера во дворце полностью переменилась. Охранявшие внутренние помещения солдаты услышали громкий шум. «Похоже, что-то случилось в замке! Принцесса, прошу, не выходите наружу!» А затем они быстро убежали. Сердце эсмена забилось в волнении. Затем служонки по очереди выходили из помещения и возвращались с информацией от стражей. Когда эсмена услышала, что солдаты во главе с Росваном пытаются захватить тронный зал, Девушка почувствовала, как весь мир рушится. Она была не особо хорошего мнения о Росване, но даже подумать не могла, что тот готовит мятеж. События шли своим чередом, пришли вести, что даже герцог Хирго Теда спал, и, похоже, ворота замка оказались закрыты, а другие солдаты не могут вороваться в него и прийти на помощь. А значит, против Росвана оставалось всего 30 стражей, охранявших внутренние покои. Они переговаривались между собой, и, судя по всему, пришли к мнению, что в нужный момент пойдут на штурм ворот Служанки тоже носились как ошпаренные. По указанию старшей горничной они складывали диваны и столы перед дверью, чтобы построить временную баррикаду. «Лорд Гилл!» Эсмена почувствовала, как ей хочется просто упасть на кровать. Сейчас, в отсутствие отца, она могла забыться в воспоминаниях. «Лорд Боуэн покинул свою комнату!» сообщила им через щель в двери служанка – которая вызвалась стать их связующим звеном с внешним миром. Старший служащий хотел остановить его, но испугался яростного взгляда лорда Боована. О смена перехватила дыхание. Герцог Хирго был приёмным отцом Боована. И естественно теперь он желал мести. Но в бою он получил серьёзную рану, и, несмотря на восстановление, сможет ли он противостоятьросрвану в одиночку. Обняв себя за плечи, она почувствовала, как весь ее мир рушится. Отца рядом нет, Герцог Хиргопал, даже Боуван спешил в объятий смерти. И всё это в такой обычный день. От размышлений, как же мир сумел так быстро перемениться, она почувствовала головокружение, а потому неуверенно села на кровать. Она неосознанно потянулась за свёртком, который лежал у кровати, и крепко обняла его. От столь простого действия она почувствовала, как ей становится теплее. Это доказательство союза Мефиоса и Таури. Она никогда не сможет забыть голос человека, который передал ей тот свёрток. Вообще-то это был подарок Гилла Мефиоса её отцу. Но вернувшись домой, смена не отдала свёрток отцу и даже не проверила его, несомненно, ценное содержимое, а просто держала его у себя. Такое поведение необычно для послушной смены. Просто девушка хотела погреться от хранящей тепло и запах принца-вещицы, которую она получила в их единственной встрече в Апте. И затем, конечно же, была готова принять гнев отца. Спустя несколько дней она уже собиралась передать сверток отцу, когда её достигли вести о смерти принца. Она оказалась поражена, словно услышала звон колокола, ознаменовавшего конец света. Смерть гилой, происходящая сейчас, казалась ей просто плохим сном. «Кошмар. Да, просто кошмар. Я так долго мучаюсь от него». Из глубины тьмы колдун произносил имя Смены, а с другой стороны тянулись руки, пытавшиеся схватить её за волосы и плечи. Смена чувствовала, что нынешние события попросту были продолжением тех ночных кошмаров, когда-то охвативших её. Лорд Гил, прошу, скорее приезжайте и разгоните демонов, владевших Таури. Развейте мои кошмары, прошу. Когда девушка закрыла глаза и крепко сжала свёрток, прячась в тёплых воспоминаниях, В голове раздался жуткий смех. Вздрогнув, она открыла глаза. На мгновение ей показалось, что это был смех Гарды, что так долго мучило её во снах. «Разве ваши предположения не смешны? Принц Гел жив?» Но это оказался смех мифийского гладиатора, которого она когда-то пригласила себе в покое. Гел мёртв. Прошу прощения, но что принцесса о нём знает? Он не заслуживает ни одной вашей слезинки». Такого человека нужно просто забыть. Полечи смены задрожали. Теперь слова этого наглого нагловогладёт разучили для неё как упрёк самого Гила. Естественно, она ничего не знала о принце. У неё не было права плакать или потворствовать себе. Но, но даже так она чувствовала, что принц несомненно отругал бы её встречся они сейчас. Как бы он посмотрел на неё, на плачущую и испуганную девушку, которая могла лишь просить о помощи когда её страна в опасности. Все остальные глаза и смены оморчились слезами, но, несмотря на это, в них начала разгораться решимость. И когда она вновь притронулась к свёртку, она впервые поняла, что в нём.